Глава вторая. Карты Трампа. Элементы сделки. Мой стиль заключения сделок очень прост и прямолинеен. Я ставлю очень высокую цель, а затем просто нажимаю, нажимаю и нажимаю, чтобы получить задуманное. Иногда я соглашаюсь на меньшее, но в большинстве случаев добиваюсь того, чего хотел. Я думаю, что по большей части со способностью заключать сделки человек рождается. Это гены. Я говорю это без исключительного самомнения. Речь не о том, чтобы быть блистательным. Конечно, требуется определенный умственный уровень, но в первую очередь это инстинкты. Вы можете взять самого умного ребенка в Уортоне, получающего только пятерки и имеющего IQ в 170 баллов, однако если у него нет этой интуиции, он никогда не станет успешным предпринимателем. Кроме того, большинство людей, у которых действительно есть такие инстинкты, никогда не осознают этого, поскольку им не хватает смелости или удачи раскрыть свой потенциал. Где-то там есть люди с более сильным врожденным талантом к гольфу, чем у Джека Никлауса Или женщина, более способная к теннису, чем Крис Эверт или Мартина Навратилова Но они никогда не занесут клюшку и не взмахнут ракеткой И потому никогда не узнают, насколько могли бы стать великими Вместо этого они удовольствуются тем, что будут сидеть и смотреть выступления по телевизору Когда я оглядываюсь на сделки, которые заключил, и на те, что упустил и в которых проиграл, то вижу определенные общие элементы. Но в отличие от евангелистов по недвижимости, которых вы постоянно видите теперь по телевизору, я не могу вам пообещать, что следуя рекомендациям, которые я хочу вам предложить, вы в одночасье станете миллионерами». К сожалению, в жизни редко все происходит именно так, и многие люди, пытавшиеся быстро разбогатеть, приходят к внутреннему слому. Что касается тех из вас, у кого есть гены, у кого есть инстинкты и кто мог бы добиться большого успеха, что ж, я все же надеюсь, что вы не будете следовать моим советам, поскольку это сделает намного сложнее мой собственный мир. Думайте по-крупному. Мне нравится думать по-крупному. Я всегда так делал. Для меня это очень просто. Если вы все равно будете думать о чем-то, почему бы не думать о большем? Многие люди мыслят мелко, поскольку боятся успеха, боятся принимать решения, боятся побеждать. И это дает таким, как я, огромное преимущество. Мой отец строил низко- и среднедоходные здания в Бруклине и Квинсе, но уже тогда меня тянуло к более привлекательным локациям. Работая в Квинсе, я всегда хотел Форест-Хиллз. И становясь старше и, может быть, мудрее, я понимал, что Форест-Хиллз – это отлично, но Форест-Хиллз все же не Пятая Авеню». Так что я начал засматриваться в сторону Манхэттена, поскольку уже в раннем возрасте у меня было достоверное ощущение того, чем я хочу заниматься. Я не был удовлетворен тем, чтобы просто заработать на хорошую жизнь. Я хотел сделать заявление. Я хотел построить что-то монументальное, что-то, что стоит больших усилий. Множество людей могут покупать и продавать маленькие каменные, отделанные коричневым камнем, домики Или строить типовые здания из красного кирпича Меня же привлекала задача зрелищной застройки на почти 100 акрах у реки в Вестсайде на Манхэттене Или создание огромного нового отеля рядом с центральным вокзалом на парк Авеню и 42-й улице Похожая задача привлекла меня и в Атлантик-Сити. Хорошо построить успешный отель. Намного лучше построить отель, привязанный к огромному казино, где можно заработать в 50 раз больше, чем сдавая гостиничные комнаты. Это совершенно разный порядок величин. Один из ключей к тому, чтобы думать по-крупному, это полная фокусировка. Я воспринимаю это почти как контролируемый невроз, и данное качество я замечал у многих очень успешных предпринимателей. Они одержимы, они заряжены, у них на уме одно. Иногда они почти маниаки, однако все это выливается в их работу. Пока других людей невроз парализует, людям, о которых я говорю, он действительно помогает. Я не утверждаю, что эта черта делает жизнь счастливее или лучше, но здорово, если она помогает вам получить то, что вы хотите. Это особенно касается нью-йоркской недвижимости, где вы имеете дело с самыми резкими, самыми жесткими и самыми злыми людьми в мире. Так случилось, что я люблю выступать против этих людей, и я люблю их побеждать. Защитите недостатки а достоинства позаботятся о себе сами. Люди думают, что я игрок. Но я не играл в азартные игры ни разу в жизни. Для меня игрок тот, кто играет на игровых автоматах. Я предпочитаю владеть игровыми автоматами. Это очень хороший бизнес, игорные дома. Я уже говорил, что верю в силу позитивного мышления. По сути, я верю и в силу негативного мышления. Так вышло, что я очень консервативен в бизнесе, всегда подхожу к сделке, ожидая худшего. Если вы планируете худшее, если вы сможете пережить худшее, то хорошее всегда сможет позаботиться о себе само. Единственный раз, когда я не последовал этому принципу, случай с USFL. Я купил проигрывающую команду в проигрывающей лиге с минимальными шансами на успех. Все почти получилось с помощью нашего антимонопольного судебного разбирательства, но когда оно все же сработало, у меня не было запасного плана. Дело в том, что нельзя быть слишком жадным. Если вы идете за ранами при каждом броске, то часто будете получать и страйкауты. Я стараюсь никогда не открывать себя слишком сильно, даже если иногда это означает добежать только до третьей, второй или в редких случаях первой зоны. Один из лучших примеров, который я могу привести – мой опыт в Атлантик-Сити. Несколько лет назад мне удалось собрать воедино невероятную площадку на Борд УОК. Индивидуальные сделки, которые я заключал пачками, были обусловлены тем, что так я смог бы объединить весь участок. Пока этого не было достигнуто, мне приходилось вкладывать не слишком много денег. Я не спешил начинать строительство, едва собрав участок. Это означало, что я должен был в течение более долгого времени нести расходы на его содержание – Но я не хотел тратить сотни миллионов долларов и несколько лет на строительство, прежде чем получу игорную лицензию. Да, я потерял время, но значительно снизил возможность неблагоприятных последствий для себя. Получив лицензию на участок на Бордвок, я появился в Holiday Inn и предложил вступить в партнерство. Некоторые говорили, они тебе не нужны, зачем отдавать 50% прибыли? Но Holiday Inn также предложила вернуть деньги, уже вложенные в сделку, профинансировать все строительство и гарантировать от убытков на 5 лет. Мой выбор был между тем, чтобы взять все риски на себя и владеть 100% казино или договориться на ставку в 50%, не вложив ни цента. Это было легкое решение. Бэрон Хилтон, когда строил казино в Атлантик-Сити, напротив, предпочел более смелый подход. Чтобы открыться как можно быстрее, он одновременно подал документы на лицензию и начал строительство на 400 миллиардов долларов. Однако за две недели до намеченного открытия ему отказали в лицензии. Все закончилось тем, что он в последний момент продал отель мне под большим давлением и без заметного выбора между кандидатами на покупку. Я переименовал здание в Трампс Кассел, и сейчас это один из наиболее успешных отелей с казино в мире. Увеличьте до предела количество вариантов. Я также защищаю себя тем, что остаюсь гибким. Я никогда слишком не привязываюсь к одной сделке или одному подходу. Для начала я подвешиваю многие варианты, поскольку большинство сделок срываются, какими бы многообещающими они не казались на старте. Кроме того, заключая сделку, я выхожу по крайней мере с полудюжиной подходов к выполнению работы, поскольку произойти может все что угодно, даже в самых проработанных планах. Например, если бы я не получил всех нужных согласований для Трамп Тауэра, я всегда мог построить просто офисное здание, и все было бы отлично. Если бы мне отказали в лицензии в Атлантик Сити, я с хорошей прибылью продал бы место, которое собрал другому оператору казино. Возможно, лучший пример, который я могу привести, это моя первая сделка в Манхэттене. У меня появилась возможность купить территорию около Пенсильванского вокзала или Penn Station на западе 34-й улицы. Моим первоначальным предложением было построить на этом участке жилье средней ценовой категории с правительственным финансированием. К сожалению, у города начались финансовые трудности и деньги на социальное жилье внезапно испарились. Я не стал тратить слишком много времени на то, чтобы себя жалеть. Вместо этого я переключился на свою вторую опцию и начал продвигать это место как идеальное для конференц-центра. Раскрутка и продвижение заняли два года, но город в конце концов определил мой участок как место под конференц-центр, и тогда он наконец начал строиться. Конечно, если бы они не выбрали мой участок, я вышел бы с третьим подходом. «Знайте свой рынок». У одних людей есть рыночное чутье, у других его нет. У Стивена Спилберга есть, у Ли Якоки из Крайслера есть, в некотором роде есть оно и у Джудит Кранц. Оно есть у Вуди Аллина на аудиторию, которую он хочет затронуть, как есть оно и у Сильвестра столона на другом конце спектра. Некоторые критикуют Сталлоне, но ему надо отдать должное. Я хочу сказать, что этому человеку всего 41 год, а он уже создал двух героев на все времена – Рокки и Рэмбо. Для меня это тип неограненного алмаза, чистый гений интуиции. Он знает, чего хочет публика, и он дает это ей. «Мне нравится думать, что и у меня есть инстинкты». Именно поэтому я не нанимаю многочисленных служащих, занимающихся сложными математическими расчетами, и не доверяю модным маркетинговым опросам. Я провожу собственные опросы и делаю собственные умозаключения. Я твердо верю в практику выяснения мнений до принятия решений. Это естественный рефлекс». Если я раздумываю над покупкой какой-либо собственности, то расспрошу людей, живущих поблизости, что они думают о школах, уровне преступности и магазинах в районе. Когда я нахожусь в другом городе и беру такси, то всегда воспользуюсь случаем, чтобы задать водителю вопросы. Я спрашиваю, спрашиваю и спрашиваю, пока у меня не сложится впечатление о чем-то. И именно в этот момент я принимаю решение. Я узнаю гораздо больше, проводя свои собственные неупорядоченные исследования, чем мог бы узнать от отличной консалтинговой фирмы. Она присылает из Бостона команду сотрудников, снимает помещение в Нью-Йорке и выставляет тебе счет на сто тысяч долларов и начинает долго что-то изучать. В итоге, там нет выводов, и потрачено столько времени, что если сделка, которую ты рассматривал, была хорошей, то она уже давным-давно уплыла. Еще тип людей, которых я не воспринимаю слишком серьезно, это критики-эксперты, стоящие на пути моих проектов. По моему мнению, пишут они в основном для того, чтобы произвести впечатление друг на друга, и они также колеблются под влиянием моды, как и все остальные». Одну неделю они превозносят до небес строгие стеклянные здания. На следующей неделе заново открывают для себя старину и восхищаются деталями и орнаментами. Чем владеют очень немногие из них, так это чутьем к мнению общества. И именно поэтому, если бы эти критики когда-нибудь попытались стать девелоперами, они совершали бы ужасные ошибки. Трамп Тауэр – здание, в отношении которого критики были настроены скептически еще до его постройки. Но публике оно, очевидно, понравилось. Я не говорю о тех людях, что унаследовали деньги 175 лет назад и живут на 84-й улице и парк Авеню. Я говорю о богатом итальянце с красивой женой и красным Феррари – «Эти люди, эта аудитория, на которую я рассчитывал, пошли в Трамп Тауэр нескончаемым потоком». Забавно, что в конце концов Трамп Тауэр получил отличные отзывы архитекторов. Критики не хотели его одобрять, поскольку здание строилось на принципах, которые не нравились им в то время. И все же это было такое великолепное сооружение, что у них не было выбора, кроме как постепенно признать это. Я всегда следую своим инстинктам, но не буду вас обманывать. Получать хорошие отзывы тоже приятно. Используйте свое преимущество в силе. Худшее, что вы, пожалуй, можете сотворить, заключая сделку, выглядеть так, будто считаете ее безнадежной. Это заставит другую сторону почувствовать запах крови, и вы мертвец. Лучшее, что вы можете сделать, действовать с позиции силы и привлечь самую мощную силу, которую сможете. Ваше преимущество, ваш рычаг воздействия в том, чтобы иметь то, что хочет получить другая сторона. А еще лучше, в чем она нуждается. А еще лучше, то, без чего просто не может обходиться. К сожалению, это не всегда так. Поэтому рычаг воздействия требует фантазии и искусства продавать. Другими словами, вы должны убедить другую сторону, что заключение сделки в ее интересах. Возвращаясь в 1974 год, я вспоминаю, что пытаясь получить от города одобрение сделки на покупку отеля «Комодор» на западной части 42-й улицы, я убедил его владельцев придать гласности тот факт, что они планировали закрывать отель. После того, как заявление было сделано, я не постеснялся указать всем в городе, какой катастрофой стал бы заколоченный отель для каждого жителя района Центрального вокзала и города в целом. Когда совет директоров Holiday Inn раздумывал, вступить ли со мной в партнерство в Atlantic City, их привлекал мой участок, потому что они верили, я продвинулся в строительстве гораздо дальше, чем любые другие их потенциальные партнеры. На самом деле я был не намного дальше, но делал все, что мог, разве что не работал на участке сам, чтобы убедить их, что мое казино практически закончено». Моей силой, моим левериджем было утвердить их во мнении, в которое они уже были предрасположены поверить. Когда я купил участок в Вестсайде, то не случайно назвал проект «Телевижн Сити». И название я выбрал не потому, что оно так приятно звучит. Я сделал это, чтобы обратить на него внимание. Город очень хотел оставить телевизионные сети в Нью-Йорке, особенно NBC. Потерять их, отдав в Нью-Джерси, стало бы психологической и экономической катастрофой. Леверидж, перевес в силе, не заключайте сделки без него. Расширьте свое местоположение. Наверное, самая недопонятая идея недвижимости – та, что ключ к успеху в локации, локации и еще раз локации. Обычно это произносят люди, которые не знают, о чем говорят. Прежде всего, вам может быть и не нужна лучшая локация. Что вам нужно, так это лучшая сделка. Так же, как вы можете добавить рычаг воздействия, леверидж, вы можете расширить локацию с помощью рекламы и психологии. Когда ваше местоположение 57-я улица или 5-я авеню, как было с небоскребом Трамп Тауэр, рекламы надо меньше. Однако и здесь я сделал шаг вперед, продвигая Трамп Тауэр как нечто колоссальное. Расположившаяся же в двух кварталах выше музея современного искусства башня Мьюзеум Тауэр, напротив, не стала предметом специального маркетинга, не получила собственной ауры и даже близко не смогла подойти по ценам к Трамп Тауэру. Местоположение также сильно зависит от моды. Вы можете взять посредственный участок и значительно улучшить его, просто привлекая правильных людей. После Трамп Тауэра я построил Трамп Плазу на участке между Третьей Авеню и 61-й улицей, который смог купить очень недорого. Реальность такова, что Третью Авеню никак нельзя сравнивать с Пятой с точки зрения перспектив строительства. Однако Трамп Тауэр добавил ценности имени Трампа, и на Третьей Авеню я сумел построить поразительное здание. Неожиданно мы смогли получить очень высокие цены от очень богатых и успешных людей, которые могли бы позволить себе и Трамп Тауэр, если бы лучшие квартиры уже не были раскуплены. В настоящее время Третья Авеню очень престижное место для жизни, а Трамп Плаза пользуется большим успехом. Моя мысль заключается в том, что реальные деньги в недвижимости зарабатываются не тем, что на покупку лучшей локации тратится максимально возможная сумма. Вы можете погубить себя, делая это, и можете погубить, покупая плохую локацию даже по низкой цене. Чего никогда не стоит делать, платить слишком много, даже если это означает, что придется уйти с очень хорошего участка. И именно поэтому надо гораздо глубже смотреть на такой показатель, как местоположение. Распространяйте информацию. Вы можете иметь лучший продукт в мире, но если люди о нем не знают, он не будет стоить дорого. В мире есть певцы с голосами прекрасными, как у Фрэнка Синатры. Но поют они у себя в гаражах, потому что о них никто никогда не слышал. Вам нужно создавать интерес. Вам нужно вызывать восхищение. Единственный способ – нанимать людей по связям с общественностью и платить им много денег, чтобы продать то, что у вас есть. Но для меня это как нанимать сторонних консультантов, чтобы изучать рынок. Никогда не получится так хорошо, как если сделать это самому. Одна вещь, которую я узнал о прессе – Они все голодны до хороших историй, и чем более сенсационных, тем лучше. Это природа их работы, и я это понимаю. Главное, что если ты немного другой или немного эпатажный, либо делаешь смелые или противоречивые вещи, пресса о тебе напишет. Я всегда все делал немного по-другому. Я не против противоречий, и мои сделки можно назвать амбициозными. Кроме того, я многого добился, пока был еще очень молод, и мой стиль жизни был моим выбором. Результат такой, что пресса всегда хотела обо мне писать. Я не говорю, что обязательно нравится журналистам. Иногда они пишут позитивно, иногда негативно. Но чисто с точки зрения бизнеса выгода от того, что о тебе пишут, значительно перекрывает все недостатки. Все достаточно просто. Если я покупаю полную страницу рекламы в New York Times, чтобы прорекламировать проект, это может стоить сорок тысяч долларов, и люди в любом случае настроены к рекламе скептически. Но если New York Times пишет даже умеренно положительную статью на одну колонку о моих делах, это мне ничего не стоит, но ценится дороже, чем на сорок тысяч долларов. Забавно, что даже критическая статья, которая может ранить тебя лично, вдруг окажется очень ценной для бизнеса. Прекрасный пример – Телевижн-Сити. Когда в 1985 году я покупал землю, многие люди, даже люди из самого Вестсайда, не осознавали, что эти 100 акров существуют. Потом я объявил, что собираюсь построить на этом участке самое высокое в мире здание – Это в ту же секунду стало медийным событием. «Нью-Йорк Таймс» поместила информацию на первую страницу. Дэн Райзер объявил об этом в «Вечерних новостях», а Джордж Уилл написал колонку в «Ньюс У каждого архитектурного критика было свое мнение, как и у авторов редакционных статей. Идея высочайшего в мире здания понравилась не всем. Но важно то, что мы получили много внимания, И именно это создает ценность. Что еще я пытаюсь делать, когда общаюсь с репортерами, быть прямолинейным. Я пытаюсь не вводить их в заблуждение и не оправдываться, поскольку для многих людей это самый верный способ угодить в неприятности с прессой. «Вместо этого, когда журналист задает мне жесткий вопрос, я пытаюсь сформулировать позитивный ответ, даже если ради этого требуется по ходу разговора изменить точку зрения». Например, если кто-то спрашивает меня, каким может быть негативный эффект для Вестсайда от самого высокого здания в мире, я перехватываю инициативу и говорю о том, что все жители Нью-Йорка заслуживают этого высокого здания, и для города это станет стимулом для развития. Когда репортер спрашивает меня, почему я строю только для богатых, я отвечаю, что пользу от моих зданий получают не только богатые. Я объясняю, что даю работу тысячам людей, которые иначе могли бы умножать показатели безработицы, и что с каждым построенным объектом увеличиваю налоговые поступления города. Я также отмечаю, что такие здания, как Трамп Тауэр, помогли начать возрождение Нью-Йорка. Расскажу о том, как жители Нью-Йорка заслуживают самого высокого здания в мире и какой импульс это даст городу. Еще один секрет моей успешной рекламы – бравада. Я играю на фантазиях людей. Люди не всегда могут мыслить по-крупному самостоятельно, но их по-прежнему волнуют те, кто может. Поэтому немного при увеличении никого не обижают. Люди хотят верить во что-то большое, великолепное и зрелищное. Я называю это правдоподобной гиперболизацией. Это форма невинного преувеличения и очень эффективная форма рекламы. Давайте отпор. Как бы ни было полезно подчеркивать положительные моменты, бывают ситуации, когда единственно верный выбор – конфронтация. В большинстве случаев со мной очень легко поладить. Я очень добр к людям, которые хорошо ко мне относятся. Однако, когда со мной обращаются плохо или несправедливо, либо пытаются взять надо мной верх, всю жизнь моей главной позицией было давать отпор. Есть риск, что вы сделаете плохую ситуацию еще хуже, и я однозначно не рекомендую этот подход всем. Однако мой опыт подсказывает, что если вы сражаетесь за то, во что верите, даже если ради этого надо вступать в противоречие с другими людьми, обычно в результате все складывается наилучшим образом. Когда городские власти несправедливо отказали мне в стандартном для каждого девелопера снижении налогов в связи со строительством Трамп Тауэра, я бился с ними в шести разных судах. «Это стоило мне много денег. Считалось, что у меня большие шансы потерпеть поражение, и люди говорили, что у меня политически невыигрышная ситуация. Но я решил, что это стоит усилий независимо от результата. В данном случае я победил, что было к лучшему». Когда Holiday Inns, будучи моим партнером по отелю Trump Plaza Casino в Atlantic City, управляя казино, постоянно зарабатывала на 50% меньше всех прочих казино в городе, я яростно сражался, и в конце концов компания была вынуждена продать мне свою долю. Потом я задумался над тем, чтобы забрать себе компанию Holiday Inns целиком. Даже если я сам никогда не шел в наступление, многие люди в настоящее время копают под меня. Проблема в том, что когда ты становишься успешным, тебя неизбежно преследуют ревность и зависть. Есть такие люди, я определяю их как неудачников по жизни, которые добиваются чувства полноценности и удовлетворенности, пытаясь остановить других. В моем представлении, если бы у них были какие-нибудь реальные способности, они не бились бы со мной, а делали что-то конструктивное сами. Выполняйте обещанное. Вы не обманете людей. Во всяком случае, если вам это удастся, то ненадолго. Вы можете создать оживление, можете сделать прекрасную рекламу и получить всю прессу. Можете прибегнуть к небольшой гиперболе, но если вы не выполните обещанное, люди в конце концов вас раскусят. Я думаю о Джимми Картере. После проигрыша Рональду Рейгану на выборах, Картер пришел навестить меня в моем офисе. Он сказал, что ищет средства на библиотеку Джимми Картера. Я спросил, какую сумму он имеет в виду. «Дональд, я был бы очень признателен, если бы ты вложил пять миллионов долларов». Я был ошарашен. Я ему даже не ответил. Но этот опыт кое-чему научил меня. До того момента я не понимал, как Джимми Картер стал президентом. А причина в том, что, будучи абсолютно неквалифицированным для занимаемой должности, Джимми Картер обладал смелостью, характером, настойчивостью попросить о чем-то экстраординарном. И именно эта способность прежде всего помогла ему выиграть президентские выборы. Однако затем американцы довольно быстро осознали, что Картер не справляется со своими обязанностями, и он с разгромным результатом проиграл на перевыборах. Рональд Рейган – еще один пример. Он настолько уравновешенный и эффективный исполнитель, что полностью покорил американский народ. И только сейчас, спустя семь лет, люди начинают задаваться вопросом, а есть ли что-то под этой улыбкой. «Я вижу то же самое в своем бизнесе, где полно людей, которые много разговаривают, но не исполняют обещанное». Когда Трамп Тауэр стал успешным, многие застройщики задумались о том, чтобы повторить наш атриум, и заказали дизайн своим архитекторам. Появились чертежи, и они стали оценивать стоимость работ. И тут они обнаруживали, что бронзовые эскалаторы будут стоить дополнительный миллион долларов, водопад будет стоить еще два миллиона, а мрамор еще много миллионов. Они видели, что все это добавляло много миллионов долларов, и тогда эти люди с большими амбициями вдруг решали, что, пожалуй, стоит забыть об Атриуме. Последним всегда говорит доллар. «Мне повезло, поскольку я работаю в очень особенной нише, на верхушке рынка, и могу позволить себе тратить много денег на построение лучшего». Я рекламировал Трамп Тауэр как сумасшедший, но, ко всему прочему, у меня был отличный продукт, чтобы его рекламировать. Ограничивайте траты Я верю, что нужно тратить то, что вы должны потратить, но я также верю, что не нужно тратить больше, чем следует. Когда я строил низкодоходные дома, самое важное было построить быстро, недорого и адекватно, чтобы можно было сдать их в аренду и заработать небольшие деньги. И именно тогда я научился быть рачительным. Я никогда не бросался деньгами. У своего отца я научился тому, что значение имеет каждый цент, поскольку ваши центы очень быстро складываются в доллары. До сегодняшнего дня, если чувствую, что подрядчик заставляет меня переплачивать, я возьму трубку, даже если это только пять или десять тысяч долларов, и выскажу свое недовольство. Люди говорят мне, о чем ты беспокоишься, о нескольких тысячах долларов. Мой ответ таков. В тот день, когда я не смогу взять трубку и сделать двадцати звонок ради сохранения десяти тысяч долларов, мою лавочку можно закрывать. Суть в том, что можно мечтать о великом, но эти мечты никогда не воплотятся в жизнь, если вы не можете это сделать за разумную цену. В то время, как я строил Трамп-Плазу в Атлантик-Сити, банки были вовсе не расположены финансировать новое строительство, поскольку почти каждое казино перерасходовало бюджет на десятки миллионов долларов. Мы реализовали проект Трамп-Плазы, уложившись и в смету, и во временные рамки». В результате мы смогли провести открытие в выходные после Дня памяти в начале большого сезона. В противоположность нам, Боб Гуччиони из Пентхаус пытался построить казино на Бордвок по соседству с нами все последние семь лет. Все, что из этой попытки вышло – ржавеющее, наполовину возведенное металлическое основание и десятки миллионов долларов упущенных доходов и выброшенных на ветер денег на содержание объекта. Даже мелкие работы могут выйти из-под контроля, если вы недостаточно внимательны. Почти семь лет я наблюдал из своего окна, как город пытался перестроить Уолмен Ринг в Центральном парке. К концу этого периода были потрачены миллионы долларов, а работа недалеко ушла от того, с чего она начиналась. Они все еще собирались снимать старый цемент и начинать заливать новый, когда я, наконец, не смог больше этого терпеть и предложил сделать все самому. Для завершения работы потребовалось четыре месяца и мизерная доля понесенных городом расходов. Веселитесь. Я не обманываю себя. Жизнь очень хрупка, и успех этого не меняет. Если что, успех даже делает ее более хрупкой. Измениться может что угодно и без предупреждения, именно поэтому я стараюсь не воспринимать ничего из происходящего слишком серьезно. Деньги никогда не были для меня серьезной мотивацией, скорее способом вести счет. Настоящее возбуждение получаешь от процесса игры. Я не трачу много времени на переживания по поводу того, что можно было бы сделать по-другому или что должно произойти в дальнейшем. Если вы спросите меня, какие именно сделки я перечислю, подводя итоги, не уверен, что у меня будет ответ на это. Но я точно смогу сказать, что очень хорошо провел время, заключая эти сделки».